Глава 57 Я поискала адрес в интернете. Гостиница «Буковое дерево» с видом на фермерские угодья располагалась недалеко от главной улицы Финтона. Поскольку городок уступал размерами даже лох Харрису, я решила, что мне не составит особого труда найти заведение Николы. Отъезжая от дома, я прикидывала в уме, что скажу Хейзел Дженнингс. По большому счету, какие у меня были варианты. Я понятия не имела, почему она так упорно преследует Рейфа, однако надеялась это выяснить. В памяти мелькнуло искаженное лицо Хейзел, когда она кричала «Убийца!». Я моргнула, отгоняя образ, и включила проигрыватель, позабыв, что оставила там один из компакт-дисков Рейфа. Салон машины наполнился глубоким мелодичным голосом. Из зеркала заднего вида на меня глянуло встревоженное отражение. «Что, черт возьми, я делаю?» Мой клуб вот-вот откроется, а я разъезжаю по окрестностям, словно мисс Марпл. Слава богу, к открытию концертной площадки почти все готово. К тому же Вера всегда на подхвате. Хотя папа с Верой часто подшучивали над моим маниакальным пристрастием к спискам, только оно помогло мне окончательно не потонуть в ворохи проблем, учитывая три волнения, связанные с ДНК-тестом, а теперь еще и фиаско с Рейфом. На обочине показалась резная деревянная табличка, гласящая «Добро пожаловать в Финтон». Миновав три старых каменных коттеджа, я въехала на главную улицу, которую составляли почтовое отделение с фацетными окнами и горстка магазинчиков. Оставив позади череду сверкающих витрин, я уткнулась в шалфейно-зеленое лоскутное одеяло полей, по которому, словно комочки ваты, шумной гурьбой бродили овцы. Слева стояла гостиница «Буковое дерево». Я сбавила скорость, рассматривая ситцевые занавески на окнах. По обе стороны от крыльца раскачивались два подвесных кашпо с бледно-лиловым вереском. Зеленый штакетник вдоль фасада обрамлял скромный клочок газона с кормушкой для птиц. Все вместе напоминало кукольный домик. Оставив машину на парковке позади здания, я плотнее закуталась в джинсовую куртку, расправила плечи и зашагала ко входу, все еще размышляя над тем, что собираюсь сказать. Дверь была не заперта. Яркая настольная лампа излучала гостеприимный свет. Что, если Хейзел Дженнингс здесь нет? – прошептал мне на ухо голосок сомнения. Вдруг она снова переехала. Я нацепила улыбку при виде симпатичной фигуристой брюнетки в темно-синем свитере с своеобразным вырезом и повязанном сверху серебристым шарфом. Должно быть, это Никола, подруга Софи. Могу я вам чем-то помочь? Надеюсь. Я ищу женщину, которая, по моим сведениям, остановилась у вас. Мэридит Стоун. Она смерила меня настороженным взглядом. «Позвольте спросить, по какому вопросу?» «Бинго. Значит, она здесь». На меня нахлынуло смешанное чувство уверенности и волнения. Только бы все не испортить. Я взмахнула рукой, словно говоря, так ничего существенного. Сегодня днем она сидела рядом со мной в кафе в Лох-Харрисе и оставила на столе солнцезащитные очки». Я изобразила подобие дружелюбной улыбки. К тому времени, когда я их заметила, она уже ушла. На футляре вышито ее имя, и... Мой взгляд упал на разбросанные возле лампы визитные карточки букового дерева. Я нашла на полу под ее столиком одну из ваших визиток. Должно быть, выпало из сумки. Улыбнувшись в ответ, женщина протянула руку. «Очень любезно с вашей стороны. Если вы оставите очки, я их передам». «Проклятие». Я почувствовала, как у меня дернулся уголок рта. Вы так добры. Видите ли, мы так мило поболтали, и я хотела попросить у нее контактные данные в Австралии, чтобы не терять связь. Брюнетка твердо стояла на своем посреди сине-зеленого клетчатого ковра. Мне очень жаль. Как вы сами понимаете, мы не можем просто так пускать сюда посторонних и доставлять беспокойство гостям. Я засунула руки поглубже в карманы брюк эта женщина явно упустила свое призвание из нее получился бы отличный охранник послушайте мисс кроуфорд никола кроуфорд никола начала я своим самым убедительным тоном понимаю вы должны проявлять осмотрительность но я всего лишь прошу позволения вернуть очки мисс стоун лично внезапно наверху хлопнула дверь взгляд никола метнулся в сторону короткого лестничного пролета откуда донеслись мягкие шаги А мисс Стоун как раз вовремя. Она улыбнулась и кивнула на меня. Тут кое-кто хочет вас увидеть. У нее ваши солнцезащитные очки. С трудом сохраняя спокойствие, я услышала озадаченный голос Хейзел Дженнингс. Я не теряла никакие очки. Ее бледное веснушчатое лицо побелело еще больше, когда она узнала меня. Я пригвоздила ее к месту многозначительной улыбкой. Здравствуйте, мисс Стоун. Как поживаете? Она встревоженно заморгала голубыми глазами. Э -э, здравствуйте. Я вскинула подбородок. Я как раз объясняла Николе, что надеялась вновь с вами увидеться и немного поболтать. Хотя мой голос звучал уверенно, по крайней мере, мне так казалось. Сердце грохотало, как вышедший из-под контроля отбойный молот. Может, в другой раз, выпалила Хейзел, опираясь одной рукой на резные перила. Я сегодня много гуляла и совершенно выбилась из сил. Повисла напряженная пауза. Хозяйка гостиницы с подозрением следила за нашим обменом любезностями. «Жаль», — подхватила я, теребя ремень сумки на плече. «Хотела передать вам привет от Хейзел Дженнингс». Распахнув глаза, Хейзел крепче вцепилась в лестницу и глубоко вдохнула. «Правда? Что ж, чудесно!» Она бросила испуганный взгляд на Николу, затем снова на меня. «В таком случае, почему бы вам не зайти ко мне на чашечку кофе?» Спасибо. С большим удовольствием. Я натянуто улыбнулась. Уверена, нам есть о чем поговорить.